Скучковавшись в стороне от стаффа, группа ожидает выхода Юнми после переговоров. «Я вот подумала, – говорит Инджон, – что со мной никто так не проводил переговоров, за закрытыми дверями и чтобы все остальные ждали, чем они закончатся». Кюрри в ответ молча пожимает плечом. «Интересно, почему так? – продолжает рассуждать вслух о казусах бытия Инджон. «Наверное, потому, что я всегда была хорошей девочкой». Что говорили, то и делала. А оказывается, быть плохой девочкой гораздо лучше. Все тебя уговаривают, упрашивают, ждут. Спрашивают, будешь ты что-то делать или нет? Директор тебе слово, ты ему пять. Настоящая жизнь звезды. Я за свои шесть лет в агентстве, кажется, и пяти минут не прожила такой жизни. А вот кто-то, года не проработав, кажется, от нее уже уставать начал. «Что тут удивительного?» – говорит ей Барам. «Если бы ты был биасом для всей Японии, то ты бы тогда тоже могла капризничать». «Я никогда не капризничаю», – строго произносит Инджон. «На работе нужно работать, а не капризничать». «У кого-то получается это совмещать», – вступает в разговор Джихён и интересуется. «Интересно, этот контракт на наш концерт в Токио Дом, он получится?» «Было бы здорово», – говорит Кюри. «Было бы хоть одно большое гарантированное мероприятие до конца года. А то я прямо начинаю переживать, когда думаю о возвращении домой». Юнми столько своим языком наболтала, что даже не знаю. Если она остается в группе, то ее слова – это наши слова. «А что пишут она нас в Корее, Кюри?» – спрашивает Барам. «Да когда читать-то?» – возмущается в ответ Та. «У меня что, есть на это время?» «Мы деньги зарабатываем». Говорит Хюмин о возможных проблемах на родине. А проблемы с Хейтом пусть решает агентство. Барам вздыхает. Президент Сан Хён сейчас в больнице, напоминает она и сомневается. Не знаю, смогут ли в агентстве без него с этим справиться. В этот момент открывается дверь и входят оптимистично настроенный Юсон и Юнми с недовольным выражением на лице. Итак, говорит Юсон, энергично потирая руки. «Я не знал о кое-каких договоренностях между Юнми и президентом Санхёном, но противоречия оказались разрешимыми, и вы продолжите работу в том же составе, в котором ее начали». Кто-то из группы чуть слышно вздыхает. «И вы сегодня все вместе едете в ресторан», – добавляет Юсон. Где-то в середине дня. Новости в сети. Агентство Fan Entertainment сообщило, что японский промоушен группы Corona будет продлен еще на две недели. Как сообщили в агентстве, решение о подобном шаге было принято из-за невероятной популярности, которой пользуются выступления группы в «Стране восходящего солнца». Также в агентстве сообщили, что группа в ближайшее время проведет несколько фансайнов. Такое решение было принято, идя навстречу пожеланиям японских фанатов, которые хотят видеть полюбившуюся им группу как можно больше и ближе. Министерство труда Республики Корея в лице своего представителя по связям с общественностью выразило озабоченность фактом продления гастролей группы «Корона» в Японии. «Как известно, — сказал представитель, — при проведении подобных мероприятий трудовой день работников не нормирован. По имеющимся у нас сведениям, сейчас рабочий день группы составляет более 16 часов. А ведь известно, что в составе группы есть несовершеннолетние». Министерство труда намерено проверить решение агентства FAN Entertainment о продлении промоушена на соответствие законодательству страны. Рабочая подгруппа японского парламента по внешним сношениям подготовила проект закона об ограничительных мерах, направленных против свободного перемещения жителей Южной Кореи по территории Японии. После получения одобрения проекта Министерством иностранных дел Японии и внесения в него дополнений и исправлений, Проект будет представлен кабинету министров страны как основа для голосования в парламенте. Агентство по делам культуры, являющееся внешним органом министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии, в своем распространенном сегодня пресс-релизе сообщило, что корейская группа Корона показала хороший пример международного культурного сотрудничества, доказав своим мастерством и талантом, что искусство находится вне политики. Какие бы сложные моменты не переживали отношения между странами. Агентство заявило, что участницы группы будут награждены памятными знаками в торжественной обстановке. Время действия. Этот же день. Позже. Место действия. Дом семьи Дживона. «Божечки какие!» Прервав чтение новостей и снимая с себя очки, изумленно произносит госпожа Муран. «Словно они пару раз выступить поехали, а даже не знаю на что. Или куда. Уже и Министерство труда влезло. Им-то какое дело до этого?» Она задумывается, прихватив зубами дужку очков. «Может, отставляя очки в сторону, делает она предположение, кто-то из Министерства иностранных дел решил через них свести счеты?» Она на пару секунд замолкает, обдумывая такую возможность. Ну что за девчонка? С неудовольствием произносит она. Школьница, а уже имеет врагов в министерстве. Но ну нельзя быть настолько подвижной. Муран вновь задумывается. Этот же день, Япония. Сижу, смотрю, в тонированное окно лимузина на пронесящиеся за ним городские пейзажи. В салоне уже все подурачились, покривлялись, видео сняли. Теперь есть спокойная минутка. Можно вдохнуть-выдохнуть и просто поглазеть по сторонам. Вот, глазею и одновременно думаю над вопросом. Что я могу сделать в свете указаний партии, то бишь нового руководства? Ну, насчет диска для Суньон, с этим вопросом пока не вижу особых трудностей. Есть уже даже заглавная композиция для него. Tokyo by Night называется, за авторством той же Джин Эти, что и Саянара. Смотрю сейчас на залитые неоновым светом улицы, по которым проезжаем и думаю, что Tokyo by Night будет в самую тему. И весь остальной диск тоже можно будет добить песнями джины. Они, правда, все на английском и несколько однообразны, особенно если слушать много и подряд. Но не думаю, что это непреодолимо проблемно. То, что на английском, пусть Суньон тренируется, может пригодиться в будущем. а однообразность я могу слегка побороть, сделав свои аранжировки. Немного причесать под местное современное звучание, оставив главную конву композиций. Джина – неплохой, на мой взгляд, автор и композитор. Народ помнит. И на дискотеках 80 и на дискотеках 90-х, и на вечерах тех, кому за... встречают нормально. Так что можно надеяться, что и здесь ее примут хорошо. От ее Саянара вроде не плюются, так и от остального плеваться не должны. Танцевать под ее композиции, пожалуй, сложновато. Но вот для исполнителя сольника, вроде Суньон, вполне себе нормальный материал. Если ещё при этом хорошенько выжать три альбома джины, сделав из них один с самыми внятными вещами, это будет совсем нормально. Нормально будет. Хм... Воистину, все, что мы когда-то делали сами, никуда не исчезает и остается с нами на всю жизнь. Вот не занимайся я подготовкой к проведению всяких ретродискотек. Откуда бы мне было теперь вспоминать? откуда. А так, я даже помню, что у Джины было три диска. Хотя, почему мне это врезалось в память, непонятно. А вот с японской попсой все с точностью да наоборот. Вспоминать откуда. Пусто, ноль, голяк. Не слушал я японцев, но не пошли они мне, не понравились. Одна Йока легла на слух, и я ее одну в сущности и слушал. И что теперь делать с японским репертуаром для короны, просто не представляю. Не Йока же им отдавать. Не, на такое я пойтить никак не могу. Не хочу, сам петь буду, когда голос появится. Есть, конечно, простой вариант надёргать у Йока песен, которые у нее не очень и всучить их коронкам. Но не очень – это и есть не очень. Смысл делать заведомо слабые вещи. В итоге ни денег, ни популярности – одни впустую потраченные средства и время. Такой хоккей не нужен никому. Ни мне, ни агентству, ни коронкам. И уж тем более слушателям. Тогда что? Тоже предложить короне что-то на английском? Что? Что-то из Pussycat Dolls? Перевожу взгляд с окна на Барам, сидящую слева впереди в соседнем ряду. Пробую представить, как это может выглядеть. Не, решаю я через пару секунд. Гранаты явно не той системы. Причем совершенно. Тогда ТЛС тоже туда же. Даже не касаясь вопроса голосовых данных. Коронки, они, блин, плавные как как даже не знаю как кто. Spice Girls? Пытаюсь вспомнить, что там за репертуар был у пряных девушек. Вот так вот в голову сразу не приходит. Но помнится, что они тоже шустрили на сцене и в ритме. Хотя их «Viva Forever» Корона вполне смогла бы спеть. Но тоже сомнительно, что это правильный ход. Одна лирическая композиция, а что дальше? Потребуется ведь продолжение? А там другой репертуар, другой стиль, совершенно не корейский. Корону под европейскую группу не переформатизировать. Она создавалась под азиатский рынок, и вряд ли старую собаку можно будет обучить новым трюкам. По крайней мере, в сжатые сроки. Так что мне лучше отбросить фантазии насчет англоязычного репертуара для моих старых кошёлок и отталкиваться от того, что они умеют. Практически свободно говорят на японском? Плавные? Значит, японский репертуар и танцы без пируэтов. Но у меня же нет японского репертуара. Значит, нужно сидеть и думать, где его взять. Сам придумывать новые песни не буду. Мозга не хватит. А еще больше не хватит времени. Поэтому нужно искать то, что можно переделать в японскую версию. Кролика ведь переделали из корейского в японский вариант. Переделали. Вот вполне жизненный вариант развития событий. Взять что-то из корейского и переделать во что-то японское. Кей-поп в прошлой жизни мне нравился больше джей-попа. И думаю, подобрать подходящее будет возможным. Например, группа Тара с моей земли. Была, как помнится, у них забавная композиция, в которой они превращались из кошек, и в кошек, туда-сюда. Поппи, кажется, называется. В Японии же любят кошек. И мульча еще тут. Отличный вариант. Осталось только вспомнить музыку, слова и сделать перевод. М да, не так уж и мало осталось. Смотрю, как машина сворачивает с дороги и заруливает к ярко освещенному входу ресторана. Приехали. Юсон обещал горы мяса и отсутствие контроля за количеством съеденного. Посмотрим, так ли это. Чат, который не спит. А, -а, -а наши девочки остаются еще на две недели в Японии, А. -а, -а. И что значит это твое АА? Я рада за них. Они молодцы. У них опять даблкил на Орикон. Японцы склонились перед величием корейской нации. Да-да-да-да-да. Такого успеха не было даже у Саши. Тфууу. Тоже мне величие нации. Вместо концертов In Entertainment показывает корону, которая исполняет один и тот же дурацкий номер про кролика. И Агдан, которая даже петь не умеет. Зато показывает бешеное животное с помойки и просто хлопает своими синими глазками. К нам приехал зверинец, вот что на самом деле думают японцы о короне. Ага, и при этом дружно раскупают ее синглы на Орикон. Жалкий савон, а ты знаешь, что Аю уже третью неделю подряд возглавляет французский чарт? Если в Японии Агдан показывает животное с помойки, то кого тогда Агдан показывает во Франции? Аю? Ведь она тоже исполняет песню Юнми. Савоны, вас там всех еще не отправили в тюрьму? За то, что вы пишете гадости в чужих чатах, я бы дала вам 10 лет каторги. Агдан похожа на японку. Не зря пишут, что ее мать изменяла своему мужу с японцем. Поэтому ее там так привечают. Чувствуют в ней свою. Полукровка. Пошел вон отсюда мерзость. Модератор, забань навсегда это животное. Агдан получила свои глаза в благодарность от Гуанни за то, что спасла детей от самоубийств. Что ты в этой жизни сделал, Савон? Разрисовал мерзкими оскорблениями дом ее матери, да? Вообще не понимаю, откуда столько ненависти к Агдан, Неуважение. Вы видели, как она посмеялась над президентом Санхёном? Нарисовала его с зеленым лицом. Это фейк. Ничего не фейк. Видео там идет без смены плана, значит монтажа не было. Вот она какая на самом деле ваша Агдан. Президент для нее столько сделал, а она смеется над ним за его спиной, когда он в больнице. Что за чушь? Не было такого. А что тогда было? Что за детский сад, правослово? Модератор, гони отсюда всех идиотов нахрен. Мы будем радоваться за наших королев. Смотрите, какие они классные фотки выложили». Это в лимузине по дороге в ресторан.